Глава 29. Когда на горизонте появился синий луч монолита, я поймал себя на незнакомом тёплом чувстве. Так путешественник глядит на родной город, стоящий в тумане, а моряк, глядящий в глазах, высматривает на горизонте знакомый порт. Чёрный обелиск монолита, пустые залы, оживающие от наших голосов, полупрозрачный, рябящий помехами силуэт Кейт 7. Мы возвращались домой. Наступал вечер, близилась ночь, когда демонолиты оставалось рукой подать. Алиса неохотно сказала, косясь на полусферу чёрной луны, встающую над горизонтом: "Не пойду туда, здесь останусь сегодня". "Зверь?" догадался я. Она парница кивнула. Слегка коснувшись её разума, я ощутил, что она борется, изо всех сил борется с пробуждающейся голодной сущностью внутри. Пока зверю удавалось сдерживать, но когда чёрная луна взойдёт полностью, он завладеет телом Алисы. Средство Хирувима кончилось, значит, остаётся два варианта: отправить её погулять или попробовать использовать амплификатор Альвина Морда. Я склонился ко второму варианту и как раз хотел поговорить с Лесой об этом, но в тот момент мы проходили старой дорогой, ведущей между древними заросшими развалинами. кольцо которых окружало аванпост инкарнаторов. Когда тёмные силуэты заброшек расцвели огнями выстрелов, это стало для нас полной неожиданностью. Много позднее я размышлял: смогли ли бы мы не попасть в ловушку, хитроумно расставленную одержимыми? Сумели бы избежать внезапного нападения, изменив маршрут, более тщательно проверив местность? И каждый раз просчитывая вероятности, понимал: нет, не смогли бы. Засада была организована чрезвычайно грамотно. За плечами устроивших её стоял огромный опыт военных действий. Нас незаметно выслеживали и терпеливо ждали, даже малейшая деталь не выдавала подвоха. Я умер мгновенно, ослеп и оглох, оказавшись в эпицентре слепящего света. Сначала даже не понял, что произошло, хотя ларика и выдержала большинство пулевых попаданий, у противников работали снайперы. Они безошибочно стреляли в голову и уязвимые места. Активация номер 28. Мы оказались ошеломлены внезапным нападением. Возродившийся я мгновенно опустил забрало шлема, но системы брони выключились, связь пропала. Непрекращающийся грохот стрельбы и взрывов оглушил и дезориентировал. Кто, где, откуда напали? Нам не давали даже секундной передышки, расстреливая со всех сторон. Мико тревожно торопливо докладывала о количестве огневых точек, выдавая негативный прогноз. Засада оказалась профессиональной. Наши шансы оценивались как крайне низкие. Боли. Интерфейс тревожно мигал багровыми точками новых повреждений. Обстрел не прекращался ни на миг. Разрывающий стальной град вонзался в наши упавшие тела, жестоко вколачивая в землю. Враги знали, что имеют дело с инкарнаторами. Другого объяснения многослойному огню Полосовавшему со всех сторон не было. Тех, кто способен возрождаться, нужно убивать не жалея. Кай, опрокинутый выстрелами, среагировал неожиданно быстро. Он прикрыл нас зонтиком силового щита и даже ухитрился пальнуть стреляющие руины из своей импульсной дуры. Я же успел только швырнуть вспышку в ближайшую сторону, прежде чем умереть во второй раз. Интерфейс ежесекундно мигал багровыми кругами полученных ран. Нас поливали свинцом, мы закидывали гранатами, не давая даже подняться. Техномант вертелся и крутился, пытаясь защититься, но ничего не выходило. Безжалостные пули и взрывы снова взбивали с ног. Меня на секунду захлестнула паника. Выхода не было. Единственный вариант, как гитор видела, в согласованном применении паранормальных способностей. Но как это сделать, если нам не давали даже поднять голову? Жесть. Под прикрытием стрелкового огня сверху Начали падать чёрные сети. Проволочная, снабжённая множеством острых крючков. Они мгновенно опутали нас, сковывая движение. Пытаясь вырваться, я услышал рычание. Увидел бегущих по склонам четвероногих зверей. Гармы. Варги. Кибернетически модифицированные волка-собаки. Целая стая. Их задачей, видимо, было связать нас с рукопашной схваткой. Прижать к земле, пока не подоспеют остальные ловцы. Они уже выбирались из руин. выборочно стреляя на ходу. Мико мгновенно и безошибочно опознала спецназ-бродяг, очень похожий на тех бойцов, что загнали нас в А-зону. Единственный, кто выдержал первый удар, была Алиса. Невероятная регенерация и серебряная броня в юге позволили ей без особых проблем пережить нападение и перейти в контратаку, как только стрелки прекратили сосредоточенный огонь. Я уже не раз видел её в бою, но лишь сегодня убедился, что она не могла. Чего на самом деле стоит настоящий подготовленный воин с хорошим снаряжением. Это было красиво и смертоносно. В облаке Ларса она с невероятной скоростью промчалась сквозь гармов, раскидывая и разрывая их, как тигр собак. Королевским прыжком преодолела дистанцию и, неуловимо обернувшись, с ходу начала пластатель льдом затаившихся в руинах стрелков, мгновенно смешав вражеский фланг. Там моментально возникла суматоха, паника. Огонь пытались перенести на неё, но бесполезно. Практически неуязвимая в хайвере Герды, леса убивала противников одного за другим. Там, где она действовала, началась жуткая метель. Ледяной ветер, наполненный колючими снежинками, хлестал во все стороны, обескураживая противников. Это был наш шанс. Мы с Каем возродились почти одновременно, разрывая опутувшие сети. Он прожёг их своим лазерным взглядом. Я влил в фанк усиление света. Я рассёк горячим клинком. Рычащие звери прыгали со всех сторон, наровя вцепиться в горло и повалить на землю. Я успел дважды разрядить крысу в ближайших. Экспансивные пули разили здоровенных гармов на повал, просто тормозя их на лету. Резким ударом кинжала снизу встретил очередного пса в паревое ему брюхо. Рядом техномант отбивался своим монстроозным импульсником. Синие звёзды яростно свистели вокруг, на вылет пробивая туши разъярённых тварей. И всё же их было слишком много. Они рычали и прыгали на плечи, цеплялись в ноги, пытаясь растерзать. Наша броня спасала от укусов, но стоит упасть, и стая просто разорвёт на части. Видя, что быстро приближаются новые враги, я активировал вспышку. Она очень хорошо работала вот в этой собачьей свалке, когда противники окружали и давили массой. Тем более и Алиса и Кай были защищены светофильтрами шлемов. Ослепительный огонь солнечного взрыва на мгновение ошеломил врагов. Ослеплённые, обожжённые, дымящиеся гармы, скуля от боли, расползались в стороны. Однако у противника, несмотря на усилия Алисы, ещё оставалось достаточно бойцов. И они тоже подготовились к встрече. По большинства я видел шлемы и массивные очки с светофильтрами, защищающие глаза. Но обычные люди и обычные морфы, не противники Инкам, Лиса уже вырезала половину фланговой засады. Мы пришли в себя, разорвали сети и отбросили гармов. Весы схватки заколебались. Противник начал нести потери. Я ощущал их неуверенность и страх перед неубиваемыми врагами, мгновенно встающими после смерти. Нужно было дожать совсем немного, и можно прорваться. Я без колебаний полоснул фангом по ладони, вызывая на помощь огненного волка. Див, выскочивший из клинка, Мгновенно бросился на перерез врагам, выполняя мой приказ. Если он займёт второй фланг засады, мы успеем добраться до них и тогда посмотрим, кто кого. Но вышло по-другому. Сегодня нам противостояли не только люди. Я вдруг увидел, как Див остановился на полпути, замер, охваченный внезапным приступом ужаса, а затем огненный искрой метнулся обратно в лезвие клыка. Последующее произошло так стремительно, что обычным зрением различить было бы невозможно. Только способности и реакции Инка позволили мне уловить смутную картину. Среди руин в белых кружевах хлещущей метели появилась знакомая фигура в синем балахоне. Я увидел, узнал силуэт. Ледяная дрожь мгновенно пробегла до кончиков пальцев. К нам шёл Аскал, одержимый, когда-то носивший имя Айсберг. Алиса не испугалась. Страшная с головы до ног забрызганная кровью Она стремительно бросилась навстречу, наравне со скоростью подрезать его рапирой. С кем-то другим, скорее всего, этот трюк бы прошёл, но Оскал не уступал ей в быстроте реакции. Он не блокировал и не уворачивался, он перехватил удар правой рукой, поймав клинок голой ладонью. Его запястье, кисть, локоть тут же покрылись коркой льда, замерзая. Но одержимый в на мгновение удержал Лису и одновременно левый наотмах ударил её. Кулак конкарнатора окружил светящийся ореол а энергии. Оборотень пролетел шагов 20, звучно впечатавшись в руины. Пыль, осколки и каменная крошка разлетелись в разные стороны, будто в стену врезалось пушечное ядро, а не человеческое тело. Обычный боец после такого просто умер бы с многочисленными переломами, но только не Алиса. Окутанная облаком пыли, она сползла вниз. Но через несколько мгновений вновь упрямо поднялась, готовясь к продолжению боя. К сожалению, нам не дали такого шанса. Из руки Аскала выросла фиолетовая ветвящаяся плеть. Как молния, она мгновенно захлестнула оборотня, а путов её искрящимися энергетическими разрядами, настолько мощными, что Алису на пару ярдов подняло в воздух, окружив коконом светящейся энергии. Я услышал, как она кричит, душа раздирающая, как падает больше похожее на дымящийся кусок мяса, чем на живое существо. Против нас снова пустили вход бич пустоты. Азур оружие, уничтожившее Вингер-ангела и убившее Арахну с Херувимом, намстящим. Теперь его жертвой стала моя напарница». Сюрикен и Кая со свистом пронзили воздух и остановились в каких-то дюймах от головы одержимого. Муж Герды сгорбился, напрягаясь. На несколько секунд между ними повисло напряжение почти физической борьбы. Аскала отрицательно качнул головой, и звёзды брызнули обратно молниеносными синими бликами. Удар ослепил меня, вдребезги разбив шлем и голову. Рядом коротко вскропнул распластанный техномант. Возродившись, я увидел Аскала совсем близко, а следом идущую за ним Эвелин. Шансов остановить их, хоть что-то сделать, мне не оставили. Успел выпустить огонёк ра, но жестокий ударом мгновенно повалил на землю. Прямо в лицо жахнули слитные выстрелы. Тело тут же прижали бросившись сверху сразу несколько человек. Рядом задыхаясь, хрипел скованный Кай. Грей нас пытаются захватить в плен. Единственный вариант покинуть носитель и бежать. Бросить всех и бежать? Нет. Я продолжал бороться. Активация номер 31. Холодный блеск металлла болезненный укол в шею. Я различил склонившийся худощавый силуэт Ивилл, её злую усмешку, металлический блеск азур экстрактора. "Помнишь меня? Помнишь?" тихо прошептала она, играя впившейся иглой так, чтобы причинить максимум боли. "Запущен процесс извлечения азур. Вы потеряли 14200 азур. Текущее количество 0 из 34100. С помощью экстрактора Она откачала из моего носителя накопленную энергию. Одержимые очень хорошо знали, как лишить инка силы. И я ничего не мог с этим поделать. К счастью, накануне, благодаря излучению яйца, я сформировал новую нейросферу и потерял не очень много. Но с нулём Азур ничего нельзя сделать, даже провести инкарнацию. «Иви, не увлекайся!» Холодный отстранённый голос оскала. «Потом может выйти боком!» Да кто он такой, что ты с ним так возишься? Можно подумать, Сигурт или сам Прометей, злобно фыркнула одержимая. Аскал вместо ответа медленно произнёс: "На день на них это". В руках врага появился широкий металлический ошейник, отливающий знакомым ало-золотистым отликом бирюлевой бронзы. Спустя секунду он защёлкнулся на моей шее, обхватив её обжигающим ледяным кольцом. Всё. Поздно. Виртуальная девушка всплеснула руками и прикрыла ладонями лицо. «Мико, что это?» «Я... не знаю. Азур-артефакт, блокирующий перемещение аниме. Мы не можем покинуть носитель Грей». «Что это? Неужели страж? Работа левши?» «Да... у меня осталось несколько штук. Ещё с Кратоса. Не жалко тратить на... этого?» «Нет. Что с девчонкой?» «Азур-шок, но она жива». «Регенерация на грани физической неуязвимости». «Я тебе говорила. Сложный случай. Добьёшь её?» «Не стоит». «Тоже подстрашу её. Будет дёргаться при кончу». «Ты чувствуешь, как фонит? Откуда? У них что-то. Обыщите!» «Яйцо». Тщательно укрытое тканью хамелеоном, оно откатилось от места схватки, прикинувшись травянистым холмиком. Но одержимые нашли его через пару минут. «Яйцо». Они бросили в сторону маскировочную ткань, обнажив сияющий драгоценный бок. "Надо же, добыли", удивился Аскал, осмотрев его. Он мельком взгляделся в тёмное небо. Уже почти наступила ночь и опять накрыл нашу добычу хамелеоном. "Экранируй его чем-нибудь, Иви", приказал он. "Этих тащите вон туда, девчонку тоже". С нас содрали часть доспехов: крипторы, шлемы, Оттащили к развалинам, не скупясь на пинки и удары. Усадили там, опустошённых и скованных. Со всех сторон в лицо смотрели стволы, от которых несло кислой гарью. Кай тяжело дышал и отплёвывался кровью. Рядом бросили Алису в обугленной, почерневшей броне. Сама девушка казалась внешне невредимой, но мертвенно белой. Она не двигалась и как будто не дышала. На шее виднелся такой же ошейник страж. Тело охватывали гудящие, светящиеся энергетические путы. Одержимые обоснованно опасались её больше нас, вместе взятых. «Заберём их нам с тящей или в конвой?» – спросила Эвелин Мэйл. «Нет, киса, времени мало. Мы сейчас в зоне досягаемости звезды, не будем рисковать. Сделаем всё здесь». «Очнулись? Объясняю ситуацию», – сказал он нам вместо приветствия. Страж блокирует ваши азур способности, не даёт о ними покинуть носитель и при необходимости причиняет боль или убивает вас. Старый способ удержания инков. Он прикоснулся к ошейнику Кая, и мой напарник вдруг окочнулся, взвыл, выгнулся от боли, мгновенно покрывшись крупными каплями пота. Вот так, та удовлетворённо сказала одержимый. Не советую дёргаться лишний раз. А у вас нет азарт для инкарнаций? Вы ещё живы только потому, что у меня есть предложение к тебе, Грей. Он пристально недобро взглянул на меня. Лицо Аскала, как всегда, скрывал платок куфия. В разрезе были видны только глаза. Жёсткие, неприятные, наполненные проблесками тьмы. На этот раз я увидел в них кое-что ещё странный мучительный интерес. Что ему нужно? Времени у нас мало, не буду тянуть, произнёс он. Иви, принеси контейнер. Помощница одержимого поставила на землю полукруглый ящик, отливающий алыми бликами бирюлевой бронзы. Аскал чуть повернул его, и мне стал виден символ, выгравированный на торце предмета: три волнистых полоски друг над другом, точно такие же, как на мастер-ключе Левина Морда. Контейнер Авроры прознёсся оскал, не сводя с меня пристального взгляда. Подруги Испутницы Сумрака, один из немногих, что мы вывезли с Чёрной Луны, от его прикосновения о створки технологичного контейнера бесшумно раздвинулись. Одержимая достала изнутри предмет, напоминающий большую цилиндрическую ампулу. Он казался очень похожим на азор батарейку, по крайней мере, основа точно была одна. Но внутри вместо синего сияния а энергии Клубилась чёрная непроницаемая субстанция. Тьма. Знаешь, что это? Оскал не сводил с меня пристального взгляда. Тьма, выдохнул я. Нет, это умбра, то, что принесло нам свободу от оков Стеллары. Да кому нужна такая свобода? прохрипел Кай, дёргаясь в путах. Грей, не слушай его. Это инопланетная зараза. Её изготовил тот, кто стал первым из нас. продолжил Аскал, не обращая внимания на его слова. С помощью технологий проекта Аврора Сумброк сумел перепрограммировать ксеноцит. "Тьма теперь служит нам, а не Шарду. Благодаря Умбре мы стали свободны и независимы". "Обман! Вы идиоты, сами служите тьме", сплюнул Кай. К несчастью, запасов нейтральной Умбры у нас осталось очень мало. В голосе одержимого прозвучало сожаление. Поэтому я могу подарить свободу только одному из вас. Приняв Умбру, ты взглянешь на многие вещи совершенно по-другому. Я не могу заставить тебя стать одним из нас, продолжил Аскал. Можно инфицировать носителя, но управляющий контрол любого инкарнатора Анима, ты должен самостоятельно отключить когитора и добровольно принять Умбру. Почему именно я? Спросил я. Вопрос был не праздным. Аскал говорил только со мной. Он не обращал внимания на Алису и Кая. Хотя казалось бы, если он хотел пополнить ряды одержимых, старый и опытный инк или развитая до третьей эволюции лиса гораздо больше усилили бы их. Потому что я знаю, кто кем ты был в прошлом, прозвучал ответ. Именно ты должен принять умбру. Это не наказание, а честь. Тогда расскажи «Нет. Вернее, не сейчас», — покачал головой Аскал. «Очень простая сделка, Грей. Ты отключаешь кагитора и принимаешь умбру. Я рассказываю, кто ты». «А что с ними?» — облизнув пересохшие губы, я кивнул в сторону Кая и Алисы. «Хотя они убили много моих людей, я гарантирую их жизнь и безопасность. Потом сам решишь их судьбу. А если я откажусь?» — Аскал устало вздохнул. Как вариант, я вообще могу отпустить их прямо после твоей инициации. Через несколько минут. Пусть идут куда хотят. Их жизнь в обмен на твоё согласие. Грей, не слушай его, крикнул Кай. Он просто хочет любым способом инфицировать тебя тьмой, а потом заберёт все свои слова назад. Он прав. Я использую любой способ, процедил одержимый. Абсолютно всё равно, что придётся сделать. «Если ты не согласишься, я убью их на твоих глазах. Окончательно. Сначала его, потом её. Это второй вариант развития. И ты думаешь, что после этого я соглашусь?» «Нет, конечно», — продолжил Аскал. «Охотно верю, что у тебя несгибаемая воля. Но есть способ насильственно отключить Кагитора». Он поднял руку, и я увидел зажатый в кулаке металлический эфес бича пустоты. Над ним зажёгся зловещий огонёк. Фиолетовая плеть войд энергии и мгновенно распустилась ветвистыми отростками, поползшими к нам. «Азур-шок», — продолжил Инкарнатор. «Тебе должно быть знакомо. Отключается ЭНИО, энергоинформационный обмен организма. Есть немного времени внедрить Умбру. Это плохой способ. Есть большой риск необратимо повредить АНИМУ. Скажем так, как повезёт». 50 на 50. Да, я готов рискнуть. Если все остальные варианты не подойдут. Итак, либо твои друзья мучительно умирают, и ты, возможно, тоже. Либо они останутся живыми и на свободе, но ты примешь умру. Решай.